Зачем це и Руси Сибирь понятно Зачем им нужно поставить систему нашего образования под свой контроль, включив в баллонский губительный для нас процесс, тоже понятно. Понятно и то, для чего приглашают руководителей образовательных учреждений России, и самое главное администрацию субъектов Российской Федерации. Можно представить себе содержание неформального диалога, фактически с ЦЭРУ, и что будет в ходе этого диалога означать практическое изучение возможностей продвижения интересов участников, изучение опыта и обмена информации. Понятно, зачем это нужно Цейру, но непонятно, зачем всё это нужно нам. Но вернёмся к Обаме. Итак, после того, как он подружился с Цейру и стал их агентом, его карьера пошла как по маслу. Куда бы он ни баллотировался, в том числе и в американский сенат, его оппоненты вылетали с предвыборной гонки до выборов. А когда Обама выставил свою кандидатуру в президенты, его главным советником по внешнеполитическим вопросам стал никто иной, как один из высших офицеров Цейру, Бжизинский. Кстати, Матиа Бамы тоже была связана с ЦРУ и была их агентом. Её завербовали в 1950 году, чтобы она проникла в быстро формировавшиеся в то время и широко распространившиеся организации, выступающие с националистических позиций и стоящие за права чернокожих. Активную поддержку Обаме оказали также сенатор Джи Ракфеллер и руководитель тройсторонней комиссии и Билдербергского клуба Джозеф Най. Най является теоретиком концепции так называемой мягкой силы, которая стала основой непрямого тайного подхода к американской стратегии ведения современной войны. Как криптоязык трудно различить, так по аналогии с этим трудно различить эту самую мягкую войну, которую можно назвать криптовойной. Это новая форма агрессии, основанная на ведении экономической войны, подрывной работе, диверсиях, обмане и организации государственных переворотов, например, в виде цветных революций. Най и Ракфеллер хотят, чтобы Обама мобилизовала эту мягкую силу и направила её на то, чтобы придать новый импульс росту американского империализма. Цель Бжезинского конфронтация Шанхайской организации сотрудничества как главным центром сопротивления американскому британскому глобальному доминированию. Но главной целью здесь всё же является Россия. 27 августа 2008 года на съезде демократической партии в Денвере нынешний вице-президент США Джозеф Байден, бывший тогда ещё кандидатом, шутящим вместе с Обамой в паре, представил новый план настоящей войны, войны против России и Китая. Рассматривая этот план, аналитик Умберто Паскали в статье «Джо Байден. Россия, Китай, Индия. Настоящая война. Август 2008-го» пишет, что в нем повторяются ключевые идеи Бжезинского, одержимого решимостью идти к финальной битве с Россией и Азией. Биография Байдена очень примечательна и связана с военными операциями. Он оказывал давление на президента Клинтона, требуя наказать сербов и послать американские частные военные компании для обучения боснийских боевиков. Байден первым объявил Слободана Милошевича военным преступником и стал кохов сообщается автором концепции "Lift and Strike", организованной, ориентированной на нанесение ракетно-бомбовых ударов по Югославии и боснийским сербам, одновременно с введением эмбарго на поставки оружия в эту страну. Кроме того, Байден вместе со своим другом, почётным президентом Совета по международным отношениям Лесли Гелбом, разработал концепцию урегулирования иракского конфликта, где была заложена сионистская идея разделения Ирака на три государства: курдское, суннитское и шиитское. Буш, как можно заключить из слов Байдена, провалил всю военную политику и вёл неправильные, не настоящие войны. Новая администрация Обамы развернёт настоящую войну, чтобы выступить против России, Китая и Индии. Согласно позиции Байдена, администрация больше была недостаточно воинственна. Напомню, что одной из отличительных черт хазарской натуры была чрезвычайная воинственность, даже страсть к войне. Война была их главным и единственным образом жизни. Антисистема, образовавшаяся из тюркав хазар, исповедующих агрессивный иудаизм, впоследствии создала идеологию сионизма, учение о захвате власти над миром. Теодор Герцль Основоположник идеологии сионизма писал о том, что нельзя захватить мир, не покорив Россию. Байден сказал о себе «я сионист», поэтому понятно, откуда у него эта хазарская воинственность и это сионистское стремление захватить власть над миром, используя войну против России. Байден убежден, что военный истеблишмент будет с Обамой в этой настоящей войне. Исходя из этой логики, надо полагать, войны в Афганистане и Ираке были не настоящие, так легкая разминка перед настоящим сражением. Не случайным в связи с этими приготовлениями является и то, что Обама сохранил за Робертом Гейтсом пост министра обороны. Дело в том, что Гейц, близкий к Бжезинскому и его планам человек. Он работал с Бжезинским в совете национальной безопасности во времена Картера для реализации мекально-русофобских планов Бжезинского, которому скоро стукнет 80, и он всё никак не угомонится, и создаётся команда Обамы. Экономический кризис в США сравнивают с Великой депрессией 30-х годов, которую Рузвельт смог преодолеть. Благодаря тому, что спровоцировав атаку на Перл-Харбор, получил повод вступить во Вторую мировую войну, именно благодаря этому он вышел из экономического кризиса. Война ему нужна была как воздух. Аналогичная экономическая ситуация, ведущая к неизбежной войне, складывается и сейчас. Им нужна крупномасштабная мировая война, а такой войной может быть только война против России, для чего нужно создать из России образ врага и убедить в этом население США. Кстати, Франклин Рузвельт – это политический руководитель, который является для Обамы кумиром. Обама уже ведет приготовление к войне. Он, в частности, заявил об увеличении численности армии почти на 100 тысяч человек. Обама ещё до своего избрания заявил о планах привлечения молодёжи к обеспечению безопасности США. Выступая 12 марта 2008 года в Чикаго в присутствии американских генералов и адмиралов, он произнёс речь, посвящённую национальной безопасности страны, как он её назвал, "Обама Америки". По сути, в речи была выдвинута мобилизационная стратегия, открывающая широкую дорогу деятельности частных военных компаний. Мы должны закончить борьбу против Аль-Каиды. Мы не смиримся с существованием террористов, которые угрожают Америке. Мы должны использовать все элементы национальной мощи, чтобы бороться с угрозами 21 века. Мы должны увеличить нашу возможность ведения наземных операций. Мы должны дать нашим гражданским ведомствам возможность проводить операции наряду с нашими военными. И дальше следует такой призыв: мы должны побуждать молодое поколение американцев служить, оставаясь в гражданском статусе. Короче говоря, предлагается создать военизированные гражданские силы обеспечения национальной безопасности, которые будут сформированы из американской молодёжи и будут обладать такой же мощью и также хорошо финансироваться, как и вооружённые силы США. Ну, в общем, в какие фразы эти идеи не облекай, а всё равно выходит Гитлер Югенд, то есть в данном случае Обама Югенд. 2 июля 2008 года Обама опять возвращается к этой идее в своём выступлении в Колорадо Спрингс и говорит об обмере корпусе, формируя аналог программы Гитлера для молодёжи. Сейчас нашей нации менее безопасно. Бремя службы лежит на наших военных. Как президент, я призываю вас служить как активных граждан. Я призываю новое поколение американцев присоединиться к нашим военным. Я поставлю цель всем учащимся средних и выпускных школ проходить службу в течение 50 часов в год, и всем студентам колледжей проходить службу в течение 100 часов в год. Мы нуждаемся в вашей службе в этот момент, наш момент в истории. Один из комментариев, оставленных американским читателем этой статьи на блоге, был предельно лаконичен: "Хайль Обама". Апомизация означает милитаризацию Америки и направленность её политики против России. Вторжение России в Грузию создало серьёзный вызов безопасности для США. Я буду противодействовать этому вызову, брошенному проявляющей всё большую агрессивность России, и буду реализовывать стратегию, которая продвигает наши национальные интересы. Эта цитата была помещена на предвыборном сайте Обамы. А возможное осложнение отношений с Россией в период президентства Обамы свидетельствует и тот факт, что его главным советником по вопросам политики в отношении России был Майкл Макфол член комитета Конгресса по международным отношениям, один из руководителей фонда Карнеги, фонда Евразия, Freedom House и других, связанных с американскими разведывательными службами организаций. Именно они организовывали революции в Грузии и на Украине в целях смены режима, причём наибольшее финансирование получала именно антироссийская составляющая этих переворотов. Начинается они, как правило, с того, что режим в стране-жертве политической агрессии объявляется недемократическим и страшное дело авторитарным, но ну, а далее со всеми остановками вперёд к оккупационной или колониальной демократии.